Глава тридцатая. Вверх по водопаду. Эйка, глядя перед собой прищуренными глазами, мчала по ночной улице на велосипеде, разбрызгивая во все стороны целые водопады воды. Красные волосы развивались за ее спиной, словно флаг. Бальное платье, точнее его подол, струился тоже где-то сзади — Эйка порвала ткань юбки, сделав себе вырез аж до талии, тем самым она полностью оголила свои ножки в красных чулках. Но красноволоски было плевать на приличие, поскольку она полностью сосредоточилась на цели. Или даже цели. «Опять он без меня удрал куда-то!» — бухтела она под нос, энергично накручивая педали. «Небось, круто там время проводит, пока я на этом дурацком балу скучала!» «Ух, я ему устрою! Уникум не уникум, а по голове я ему настучу, ибо нефиг!» Как только наследница Акана узнала, что Вадим опять без предупреждения слинял с бала, она тут же отправилась за ним в погоню. Велосипед Эйка без тени сомнений отжала у первого попавшегося ей велосипедиста. Иные транспортные средства показались ей слишком медленными и недостаточно маневренными. Зачем бензин, зачем движок, когда натренированные бедра и голени разгонят велик до запредельных скоростей? Эйка мчалась по тротуару словно красная молния, от педалей цепи ошвалил дым и иногда брызгали искры. Велосипед оказался дорогим и качественным, спортивным и пока выдерживал такую жесткую эксплуатацию. Проблема заключалась в том, что Эйка понятия не имела, где искать Вадима. Единственное, что вело ее, — духовная интуиция, которую красноволоска успела изрядно прокачать. В мыслях Эйки отчетливо закрепился образ высокого небоскреба с яркими надписями. Эйка быстро загуглила название строительной компании по телефону, и вскоре адрес был у нее. Когда девушка была уже совсем близко, буквально в паре поворотов от бизнес-центра острое чувство опасности кольнуло ее в висок. Она притормозила, прислонила велосипед к стене и осторожно выглянула из-за угла. Она уверила военный грузовик без номеров и опознавательных знаков. Из него выпрыгивали вооруженные люди в черной форме и небольшими группами вдоль стен двигались в сторону торгового центра. Эйку пока никто не замечал из-за плотной пелены дождя, глушившей любые звуки и затруднявшей обзор. В противном случае ее яркие красные волосы стали бы отличным триггером для вражеских глаз. «Да что тут происходит?» — прищурилась Эйка. «Опять Вазик вляпался во что-то интересное? Это он как-то с помощью духовной интуиции находит неприятности и всегда оказывается в нужное время в нужном месте?» Эйка глубоко задумалась. Пробраться в бизнес-центр не представлялось возможным, слишком велик шанс быть пойманной. Она, Эйка, конечно, дико крутая, но что-то не нравилось ей в идее в лоб нападать на боевиков. Духовная интуиция в голос кричала ей. «Эти люди крайне опасны даже для нее. Одаренной!» «Тогда что делать?» Погруженная в раздумья, Эйка не заметила, что со спины к ней подкралась чья-то массивная тень. Огромная ладонь опустилась на ее рот, мгновенно лишив возможности издавать громкие звуки. Эйка от неожиданности выпучила глаза, задергалась, но ее держали крайне крепко и умело, быстро лишив возможности двигаться. Почему-то в этот раз духовная интуиция не сработала, не предупредив красноволовскую об опасности. «А, черт!» Адская боль пронзила мою руку и ногу. Голова карпа всасывалась в мою ладонь, поглощая мою кровь горсть за горстью. Пухлые губы рыбы погрузились под мою кожу, словно под мягкий донный ил, выискивая вкусную нямку. Плавник уже полностью погрузился в мою ногу и двигался куда-то вверх к бедру, разрывая промежутки между моей кожей и мышцами. Его траектория угадывалась по вспученной коже, где он в данный момент находился. Первым делом я хотел выжечь всю эту дрянь и защитить себя, но потом подумал, что если Чикаку и впрямь является карпом, то подобное поведение — попытка себя спасти, а это значит, что если я ее остановлю, то Чикаку может умереть». В каких плохих отношениях Эйка не находилась со своей матерью, каким бы подлым человеком глава Акана не являлась, я не могу допустить ее смерти. Надо бы спасти не только себя, но и будущую тещу, но, разумеется, не за счет своей жизни, и у меня была идея на этот счет. Зомби ворвались в ванную сразу втроем. Они крепко держали оружие в руках, готовые вести огонь на поражение. Они застыли, оглядывая ванную пустыми мертвыми глазами. Помещение было полностью пустым, лишь кровавые разводы на затопленном полу и выщербины на стенах намекали, что здесь кто-то был недавно. Приоткрытое окно, терзаемое порывами ветра, стучало корпусом по стене. Эй! просипел один зомби. — удивленно ответил ему второй. Эй! пренебрежительно протянул третий. Из дыры в маске у него вылетел кусок зуба. Я рухнул на них сверху, с потолка, где затаился до этого момента. Быстро разорвал маску на лице одного зомби, одновременно вбивая ему в пасть горсть рыбьих потрохов. Второму в предплечье всадил несколько плавников. Третьему насыпал чешуи и костей прямо в широкую дыру в его животе. Зверский карп тут же принялся за дело и начал осваивать новую кормовую базу. Зомби затряслись и задергались. Карп быстро пожирал изнутри их плоть и кровь, и зомбари никак не могли этому воспрепятствовать. Они начали палить было по сторонам, но я парой мощных ударов обезоружил их. Их тела тряслись, на глазах скукуживались и становились меньше. Человеческая биомасса на глазах перерабатывалась в... рыбью. «Кушайте, дорогая теща, на здоровье! Кого угодно, лишь бы нелюбимого зятя, то есть меня!» Правда, оставалась одна проблема. Башка карпа оставалась по-прежнему глубоко в моей руке. Передвигаясь под кожей, она двигалась куда-то вверх по руке к моему плечу, по дороге со смаком поедая меня. «Еще чуть-чуть, и мне придется ходить с двумя духовными руками, и это в лучшем случае. Про худшее не хочу и думать». Подняв с земли автомат, я выстрелил себе прямо в руку, прямо во вспучившийся бугор под моей кожей. Кожа и рыбья голова разлетелись на ошметки, окрасив красным стену напротив меня и без того помеченную осколками. В моей правой руке образовалась жуткая рваная рана. Кровь хлестала непрерывно, боль выла волком, разрывая мои нервные окончания, но, стиснув зубы, я терпел. Отсоединив от своей духовной руки несколько волокон, я, используя их как нити, быстро заштопал рану. Получилось не очень ровно, да и кровь полностью не остановилась, но для начала сойдет. Тела зомби продолжали с хрустом трансформироваться. В некоторых местах из тел обнажились кости и внутренние органы. Мертвецы с хрустом срослись друг с другом, образовав жуткого вида единый организм, сочащийся кровью и гноем. Плоть странного карпа проникла в их тела и начала перестраивать под свои желания. Я внимательно смотрел на эту кучу малу взбунтовавшейся плоти и не совсем понимал, что же мне делать. Уничтожить это или, напротив, ухаживать и подкармливать? Кушай на здоровье, расти большой, главное, наркотики не употребляй. Я посмотрел на это нечто духовным зрением и сразу увидел жуткую духовную сеть, слившуюся из трех человеческих и одной рыбьей. Трансформация происходила не только на физическом, но и на духовном уровне. В самом центре сети я увидел сверкающий шар дара, переполненный невероятной энергией. Еще одно энергоядро, что ли? Спустя пару секунд я понял, что это не еще одно энергоядро. Это мое энергоядро. То самое, которое вроде бы еще совсем недавно находилось в моей груди. Опустив глаза, я понял, что в моей коллекции даров одного явно не хватает. Самого важного после скукоживания. Чего? Чикаку, получается, каким-то образом сперла у меня дар энергоядра? Хитрюга. Специально хавала меня своим карпом. Пока я отвлекался, она незаметно вытаскивала из меня дар, как я ранее проделал это с Говардом. Чикаку ведь работала вместе с Вышнегорским, а значит, ей доступны многие его открытия. Я попытался было вернуть свой дар, но не тут-то было. Биомасса устремилась к ванне и стремительно начала высасываться прямо в смыв. С хрустом ломались кости, хлюпало мясо, вся эта дрянь стремительно вытекала куда-то по трубам в канализацию, и я никак не мог придумать, как же мне ее остановить. Чикаку, если ты еще в здравом уме и памяти, что ты, мать твою, задумала? И в чем заключается секрет твоего хитро сделанного дара? Что он из себя представляет? За спиной послышались шаги. Приближался еще один отряд наемников, в этот раз куда более многочисленный. Я зарычал, не зная, что мне делать. Ситуация выглядела крайне запутанной и непонятной. Сосредоточившись, я с сгустком духовной силы прямо по кровавой биомассе, надеясь как-то задержать ее, но тщетно. Мраморное покрытие ванны разлетелось на куски, но биомасса с громким чмоканьем и хлюпаньем полностью всосалась в канализацию, и с ссоре по звукам начала двигаться по трубам в стенах куда-то вверх. Почему именно вверх? Что там хорошего на верхних этажах? Я прислушался к жутким звукам, доносящимся из стены. Батареи и трубы гудели и нещадно скрежетали, когда по ним двигалось нечто, преследуя свои непонятные цели. Источник этих звуков удалялся от меня, но стены почему-то тряслись все сильнее и сильнее. Еще чуть-чуть, и затрясется все здание, словно под воздействием землетрясения. Что, мать его, происходит? — Не бойся, Вадим, — внезапно раздался у меня над духом голос Чикэку. Я не собираюсь сражаться с тобой. Сейчас, по крайней мере. Что? Голос Чикако исходил как будто бы со всех сторон. Из воздуха или от стен. А может быть, даже от трупа батарей. Их вибрация каким-то образом начала рождать звуковые волны. Все происходит так, как задумано. Раздался гулкий голос Чикеку. Он реально исходил как будто бы от труб. Не мешай мне, Вадим.